русско народная сказка Было вот отша Пятер дятей Две крикливые Глупые идиотки А остальные мальчики <сёк> <сёк> Запилявают Запилявают Музык зудкого бодуна Его страстно мутит Когда становится Совсем не в моготу. Он бежит со всех ног в туалет Обнимает унитаз Сзади подходит маленькая девочка И спрашивает Папа, пап, а разве так какают? На рыбалке. Смотри, смотри, у тебя семеха давно нет. Весь крючок голый. Ну и ладно, может, какая сытая клюнет. Семья приходит в ресторан. Поели, попили, отец семейства расплачивается. А мать говорит официанту. А вы не против, если мы соберем со стола остатки и отнесем их домой. Собаки, насый. Да, конечно. Пожалуйста, сейчас чего Беру. Ура! Нам купят собаку! А еще, еще сам Пушкин говорил! Что кот, когда ходил налево, всегда при этом сказки рассказывал. <свят> <свят>